Глава 39 Может быть, еще чаю, мамочка? Суетилась Лагерра. Теперь лицо у нее выглядело совсем другим. Ехидную змеиную улыбку смыла. Хитро прищуренные глаза расширились, и она стала похожа на девочку, что я помнила из прошлой жизни. А еще она все продолжала радоваться порой смотрела на меня изумленно и улыбалась невинно, по-детски. Я же ощущала ту неизбывную ласку, ту безусловную любовь, что мы чувствуем к своим детям, независимо от того, какие они и что натворили. Чувство, еще не знакомое мне в этой жизни, жизни Маши Мушкиной, но воскресшее в душе, когда я выпила эльфийской крови и вспомнила свои прошлые жизни помнится Мейгар говорил что могут быть индивидуальные побочки в моем случае проявилась такая совершенно неожиданная. Я вновь упала в пламя вулкана сгорела в нем, а потом увидела все что было до и после Ну давай еще чаю улыбнулась я и ласково погладила лагерру по руке. Дочка из прошлой жизни разве что не замурлыкала от удовольствия Видимо, с тех пор, как Таратта погибла, ей и верно почти не доставалось ласки. И виновата в этом, по сути, я одна. Вернее, Таратта, качество и свойства, которые я теперь ощущала внутри, как свои собственные. Конечно, личность моя изменилась. Личность вообще сильно зависит от места, времени рождения и условий воспитания. Но вместе с памятью вернулось и многое, что было у той драконицы. Например, уверенность в себе. И осознание, как я ошиблась тогда, увы, вернулось тоже. Если бы не моя ошибка и не моя смерть, то Лагерра не выросла бы такой несчастной и неуравновешенной девушкой. Даже с некоторыми психическими отклонениями, по правде говоря. И Гарон, и мой тогдашний муж не страдали бы так, потеряв меня. Я помрачнела и опустила глаза. Град, тащи нам чай и пирожные! Радостно крикнула Лагерра монстрику, который изумленно глядел на нас и не смел вылезти из угла. Добрый хозяйка, такой хозяйка еще лучше, красивее, наконец сказал он и бросился выполнять приказ. А ты правда убила бы его вслед за мной? Осторожно спросила я. Он же дурачок безобидный и даже полезный. Не жалко?» «Нет, конечно, не убила бы», — искренне вздохнула Лагерра. «Так припугнула бы, чтобы слушался. По правде, я и тебя не убила бы. Тоже напугала бы до полусмерти. Держала бы у себя, чтобы горон подергался и помучился. Может, издевалась бы еще как-то. Прости меня, мамочка, пожалуйста». Она с мольбой поглядела на меня. «Я ведь не знала, что это ты, но все равно не убила бы. Ты права, что я наряжалась тобой, чтобы ощущать твое присутствие. Я так по тебе скучала, но, думаю, сейчас я предстала перед тобой и потому что знала, что не убью тебя, чтобы ты не могла потом указать на меня, как на похитителя». «Алиби себе, значит, обеспечивала», — улыбнулась я от ее голоса ставшего звонким как в детстве на душе полегчало я правильно чувствовала что убивать даже просто машу мошкину ей не хочется да она вообще не убийца сколько бы ни хорохорилась и да подтвердилось мое подозрение она пришла в образе таратты чтобы скрыть что она похититель а значит убивать и не собиралась и обеспечивала кстати весьма по умному «Но как же так получилось, что ты оказалась в этом теле?» — с сожалением спросила Лагерра. «Нет, ты не подумай, я теперь буду тебя любить и в нем. Только не бросай меня. Буду защищать тебя, раз ты теперь слабый человек. Но почему ты не воплотилась в драконицу?» Я опустила глаза, разглядывая чаинки на дне чашки, и видела вместо них всполохи пламени, извергающуюся лаву, «Вы думали, что я совершила своего рода самоубийство?» — вздохнула я. «Но нет. Напротив, в тот день я собиралась вернуться домой и... исправить все. Подожди, милая, я позже расскажу тебе, что именно я хотела исправить. Я не собиралась погибать. Все вышло просто и незатейливо. Вулкан начал извергаться, множество людей погибло бы. Мне просто некогда было звать на помощь». И я полетела к вулкану одна. А когда практически полностью остановила извержение, то потеряла все силы. Помню неуправляемое падение в жерло вулкана. Помню всполохи огня, кипящую на дне лаву. Помню, как кувыркалась в воздухе, как потом меня обожгло и как больно было гореть. Но, к счастью, это длилось недолго. Мое тело сгорело. А вот дальше, ты права, в вулкане оказался портал. Спонтанный, не созданный магами, а образовавшийся на точке соприкосновения миров. Его не закрыли, когда закрывали все порталы, ведь о нем никто не знал. Мой перепуганный бестелесный дух скользнул в портал. Увы, но он вел в одну сторону. «И ты не смогла вернуться?» Со слезами в голосе переспросила Лагерра. «Разве наш дух не может свободно бродить между мирами?» «Не знаю, милая», — вздохнула я. «Наверное, есть какие-то ограничения. Одни духи могут, другие нет. Может, зависит от мира? Например, возможно, когда закрывали порталы в наш мир, укрепили стену между мирами, и она стала непроницаемой даже для духов». В общем, чтобы вернуться, мне требовался портал. Но опять же, порталов в Дембиор не было, их давно закрыли. Я искала выход, но природа духов требовала воплотиться. Это как такое неконтролируемое притяжение. И вот ты уже младенец в люльке. Так что с тех пор я несколько раз воплощалась. Была оборотнем, человеком, эльфом. Возможно, поэтому мой дух впитал свойства этих раз. Это проявилось в эманациях тела. И вот, пожалуйста, на эксперименте у меня оказалось много истинных из разных раз. «Моя мамочка очень популярная», — с умилением сказала Лагерра и погладила меня по руке. Я ответила ей крепким инстинктивным пожатием. Подсознательно моя душа помнила свою цель вернуться в Дембиор к своим близким. Возможно, поэтому все мои воплощения были недолгими. Я словно искала смерти тела, чтобы воплотиться снова, в надежде приблизиться к родному миру. Между воплощениями я вспоминала все и сознательно искала портал в Дембиор. Лагерра, я не нашла его, но зато обнаружила портал в мир Земля и воплотилась вот этой девушкой. Машей Мошкиной. Наверное, это Бог ответил на мои молитвы и привел меня в воплощение, которому суждено было пройти порталом в Дамбиор, вернуться к вам и... все исправить. Мама, но что тебе исправлять? Ты ведь не виновата, что сгорела в вулкане. Я теперь понимаю, что даже этот... Она неприязненно скривила губы, но без былой лютой ненависти. Гарон, не виноват. Я опустила глаза. Вот и настал момент истины. Потом, чувствуя, как дочь ободряюще сжимает мою руку, подняла взгляд. Слезы неудержимо потекли по щекам. «Лагерра, милая, я расскажу тебе. И если после этого ты будешь меня ненавидеть, снова захочешь убить, я пойму. Хоть и надеюсь, что это ты поймешь меня». Быть может, моя вина все же меньше, чем думала я, метаясь между воплощениями. И первое, о чем я прошу тебя, хватит ненавидеть своего отца. Хватит над ним издеваться». «Отца?», отца? — удивленно подняла брови Лагерра. «Я не видела папу много лет. Я всегда была для него обузой. А когда выросла, и он сбросил этот груз...» то уже открыли портал, и он ушел работать в другой мир. Понятия не имею, в какой именно. Я при всем желании не могла бы над ним издеваться. Да нет же. Я не выдержала и вновь опустила взгляд. Я про твоего настоящего отца. Лагерра, Гарон, твой истинный отец. Просто этого никто не знал, даже я, до того вечера. «Ты помнишь, что произошло в вечер перед моей гибелью?» «Не может быть!» — воскликнула Лагерра. «В тот вечер?» «Ну, вы с отцом, видимо, поругались. Мы ужинали, потом она вдруг встал и ушёл. А ты пошла за ним, но вскоре вернулась ко мне и сказала, что отцу нужно остыть, а остальное...» «А остальное я расскажу тебе завтра», — закончила за нее я. Вспомни, что случилось перед тем, как отец вышел из трапезной. Ты порезалась, а он перехватил твою руку с ножом и тоже порезался. Ваша кровь смешалась на столе, но не вспыхнула голубым пламенем, как это должно быть у кровных родственников. Просто никому прежде не приходило в голову проверить, его ли ты дочь. Я же, я боялась узнать правду. В тот вечер она ударила мне в сердце подтвердила все мои сомнения. Вы думали, что я мучилась и сомневалась, правильно ли выбрала твоего отца, а не Горона. И это так. Об этом я писала Горону в письмах, которые ты нашла. Но было и куда более сложное сомнение. То, что по-настоящему разъедало мне душу. То, что я не доверила бумаге. Ты родилась на несколько недель раньше, чем ожидали. Была похожа на меня, По внешности невозможно было сказать, кто твой отец. Ты с равной вероятностью могла быть дочерью Ардена или Гарона. Ведь тогда, перед нашей с Орденом свадьбой, все происходило так быстро. Я встретила истинную пару. Это было как гром среди ясного неба. И вот, уже обуреваемая новыми чувствами, я стою рядом с ним перед правителем драконов. А еще спустя несколько недель Узнаю, что жду ребенка. Господи, лагерра, да я сомневалась, сомневалась постоянно, боялась узнать правду. А потом, в тот вечер, она ударила в меня. Заставила смотреть себе в лицо, когда ваша с орденом кровь растеклась по столу простой лужицей. Тогда мы с твоим отцом, конечно, повздорили. Насколько может повздорить истинная пара но в итоге решили, что все должны узнать правду. Просто не прямо сейчас, а на следующий день, чтобы не тревожить тебя перед сном. Ты ведь была еще совсем юной, а тебе, возможно, предстояло поменять отца. Но на следующий день я умерла. Я помолчала, стерла слезу и продолжила. У Ардена хватило любви, чтобы не выгнать тебя, чтобы не ломать твою жизнь. И оставить тебе хотя бы привычного отца. Но не хватило, чтобы воспитать тебя как свою родную любимую дочь. А может, он тоже мстил горону, и тебе заодно. Подсознательно, снаружи сам, не желая никому зла. Возможно, мстил горону и тем, что не открыл ему, что у него есть дочь. Позволил этой дочери ненавидеть своего истинного отца. В общем, простила Гержа но, боюсь, ты ненавидела не того мужчину. Увы, Арден оказался слабее, чем я думала. У него не хватило сил любить тебя после того, что он узнал в тот вечер». «Так вот почему все это было», воскликнула Лагерра и закрыла лицо руками. «Нет, мамочка, я знаю, что ты не виновата. Я знаю, я понимаю теперь. Но это... это так больно». Я знаю, моя хорошая. Я обняла ее, прижала к груди ее голову и долго гладила, пока моя маленькая девочка горько рыдала. А Град, — заметила я краем глаза, — стоял у двери и тоже лил слезы. Он ведь всех жалеет. Немного по крокодилью, но жалеет. Наконец слезы пошли на спад. «А ведь Гарон любил бы меня!» «Любил бы меня, был бы мне настоящим отцом», — прошептала Лагерра. «Я действительно ненавидела ни того мужчину». «Ну», — печально улыбнулась я, — «твоего папу Ардена тоже можно понять. К тому же он не выбросил тебя на улицу и не отдал без предупреждения какому-то чужому мужчине. Он все же дал тебе прекрасное образование, позволил развиваться». Привёз ко двору правителя, насколько я понимаю. Если говорить совсем честно, то получается виновата только я. Это я должна была провести анализ отцовства еще в твоем младенчестве. Это я должна была взять на себя ответственность за все. Это я проклятье должна была вернуться к любимому мужчине и отцу моей дочери, несмотря на всю истинность с Орденом. Лагерра, сможешь ли ты простить меня? Моя девочка еще похлюпала носом, потом подняла взгляд. «Мамочка, милая, тебе я могу простить все, искренне сказала она. «Я понимаю тебя, и я буду любить его, как ты. Все равно тому моему отцу моя любовь не нужна». «Очень интересно», — вдруг раздался от входа звонкий переливчатый голос. Дверь отворилась, града, что метнулся на перерез, откинула в сторону. В комнату вошли, нет, влетели, три эльфа, весьма памятого вида, лица грязные, одежда подпалена, словно драконьим огнем. Один из них, высокий блондин с высокомерным выражением лица, шагнул ближе. «Очень интересно», — повторил он, — «и просто прекрасно, благодаря тому, что ты, драконица», Не удосужилась поставить полок тишины, мы узнали просто бесценную информацию. Теперь мы можем взять в заложники не только его женщину, но и его дочь. Это весьма веский аргумент, чтобы договориться. «Блириан?» — Изумленно выдохнула Лагерра и встала, заслонив меня. «Так это ты руководишь всеми этими чистокровными? Сразу скажу, ты не тронешь эту женщину. Она моя мать!» Иначе тебе придется иметь дело с драконицей. Придется, буду иметь, презрительно бросил эльф. Говорил он очень непринужденно, без всякой изящной словесности. Но лучше сдайтесь добровольно. Что это за хрен? Шепнула я Лагерри, выныривая из оборевавших меня чувств. Охваченная ими, я не особо напугалась новых гостей. То, что произошло прежде, «Моя исповедь и прощение дочери было намного важнее всего остального». «Верховный правитель эльфов и их сильнейший маг Блериан. Говорят, ему где-то 150 тысяч лет, и он видел открытие порталов», — ответила Лагерра. «Более того, я сам их открывал, а потом закрывал», — сказал эльф, гадко улыбаясь. «И на этот раз мы закроем их навсегда».